Глава 5. Лесной человек. Когда вечерний сумрак окутал реку, Вымерех сообразил, что заехал очень далеко в глубь леса. Он пристал к берегу и жарил несколько кусков осетра, убитого острогой по пути, и утолив голод, начал припоминать смутное предание своего племени.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 И тонко очерченными ушами, в уме Вамиреха шевельнулось воспоминание о рассказах с Боза, того из пзанов, который проник дальше других в глубь неведомого леса. В этом фантастическом существе с несоразмерно развитыми руками и сильно развитой грудью Вамирех узнал лесного человека, Чуждые племенам Европы, а может быть и Азии.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 над желтыми глазами бровей, его черной шероховатой кожи. Но чувство симпатии к лесному человеку не уменьшалось. После стольких дней одиночества ему приятно было видеть подобного себе. Сопровождая свои слова выразительным жестом, он заговорил опять. «Вамерех, друг! Друг!» Лесной человек заворчал, раздвинув губы, видимо, сомневаясь в искренности намерений вамиреха Тот,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 извиняя лесному жителю его недоверие. Долго, пока утлый челнок в Амереха удалялся, между прибрежными растениями виднелось неподвижное, внимательное лицо.